Издательство Лайкбук. Сара Вульф. Разрушитель небес. Книгу читает Ниоле Милута. Посвящается Рут. Я единственная, осталась скучать по тебе. Часть первая. Кролик. Ноль точка. Игнеско. Загораться, воспламеняться. В один год на одной станции на орбите зеленого газового гиганта Эстер пять лет исполнилось сразу трем детям. Одна из них — черноволосая девочка, в припрыжку бежит босиком по стальной трубе, изрыгающей серный дым. Видавшие виды кресты, подвешенные на колючие проволоки и побитые голые экраны следят за ней сверху. Рекламы кофе и очистителей воздуха подмигивают, словно любящие родители. В одной руке у нее корзинка с найденным среди отбросов угощением для матери, горелым хлебом и остатками фруктов, на которые больше никто не польстился. Отца девочка никогда не видела, но мечтает о нем. Еще один — мальчик со светлыми волосами оттенка платины, заметно уступающий ростом сверстникам. Его курточка расшита серебром — Ботинки новые и сияющие, но лицо, измазано его же кровью и экскрементами, засохшими еще несколько дней назад. Он рыдает безумолку, пока мать тащит его, схватив за локоть по мраморному полу принадлежащего им особняка, и толкает в кабину красного металлического чудовища. Дверца кабины задвигается, мальчик колотит по ней кулаками, умоляя выпустить его. Он мечтает о свободе, которой никогда не обладал. Последняя из троих — девочка с глазами такой глубокой синевы, как гладь озера, на которую упала тень. Уютно устроившись под белым пуховым одеялом, она взвизгивает от радости, когда перед сном к ней заглядывает отец. При свете голос вечи он читает ей о рыцарской войне на Старой Земле. Четыреста лет, как закончившийся и унесший с собой пять миллиардов жизней. А за окном — Лишь черный космос, серебристые звезды и гигантская зеленая планета, с медленно вращающаяся на ее поверхности спиралью кремниевой бури. Девочка мечтает о великой славе и почести, и она их добьется, а потом потеряет все.